Глава 9. Вертолётный рок-н-ролл. Часть 1. В контрольной цепи Мариинского кардиологического центра в 15:14:547 поступил сигнал медицинской тревоги. В 15:14:596 пользователь был отключён в целях предотвращения острого сердечного приступа. В 15:16:234 по его адресу вылетел вертолёт скорой помощи. Августин чувствовал себя как должна бы чувствовать канарейка, которую выжали в стакан с чаем. Из всего своего кошмарного приключения в Удгарде он помнил только одно: опасность у дверей квартиры и отключение. Августин с невероятным усилием преодолел ламоту, разлившуюся во всём теле, и выкатился из капсулы. Томас, отключённый вместе с Августином в полном недоумении, рассматривал своё тело. Оно уже не было красным и сделалось к превеликому сожалению Томаса значительно меньше тела телёнка. В квартире было тихо. Высота 80-го этажа вкупе с надежными звукоизолирующими покрытиями стен, потолка и окон служили превосходной защитой от шума и гомона Дневной Москвы. Опасность. Опасность? Перед мысленным взором Августина вновь и вновь вставала огненная надпись. Ему было сейчас совершенно неважно, порождена ли она голосом неба или каким-то другим голосом, но сам факт того, что некто смог выбросить его из ВР за полтора часа до планового отключения, говорил о многом. В первую очередь, что к этим словам следует прислушаться. Августин закрыл за собой капсулу, помедлил полсекунды и завлёк свой заветный форсаж, притряпав Томуса за ухом, прошептал: "Подымайся. Старайся ступать бесшумно". Августин прошёл в спальню и запустил руку под подушку. Страховидный смит и вессенх мыря приятно тяжелил руку. Ничто не придаёт такой уверенности в завтрашнем дне, как оружие. Августин выщелкнул барабан. И прокрутив его с удовольствием, убедился в том, что с прошедшей ночи в нём всё осталось по-прежнему. Пять патронов, шестое гнездо пустовало напоминанием о застреленном бойце чёрного спецназа. Он щёлкнул барабаном, возвращая его на прежнее место, и в этот момент в прихожей глухо хлопнул негромкий взрыв. Со звоном разлетелась хрустальная ваза, которую он оставлял на баррикадирующей двери тумбочки перед входом в ВР. Вторжение. Вот чего не хватало Августину для полного счастья. После Пантеры, после Локи, после схватки с болтливым кибером. Августин упал на правое колено, целясь в дверной проем. Там, в коридоре в неглубоком стенном шкафчике, располагалась маленькая гордость Августина. Коллекция дорогих французских, ирландских и португальских мужских парфюмов в ретро-упаковке. Августин помнил, что еще лет двадцать назад такие штуки назывались мудреным словом «дезодорант». Насчёт этой коллекции у Августина возникли определённые соображения. Томас молчал. Испугался небысь, подумал Августин, безуспешно пытаясь справиться с сильной дрожью во всём теле. Он лихорадочно прикидывал возможные пути отступления. Шагов из прихожей не было слышно, но это ровным счётом ничего не значило. Взломщики вполне могли использовать спецботинки с активным шумоподавлением. Потом хлопнула кухонная дверь. Из комнаты, в которой стояла капсула входа, послышались частые глухие хлопки, затрещал полифертил. По улису трубным чавканьем входили в биомассу его нейрокомпьютера. И снова тишина. Спустя четверть минуты на пол напротив дверного проёма легла бледная тень. Руки Августина, непривычные к оружию, по-настоящему жестокой земной, не виртуальной реальности, сильно устали. Ствол пистолета ходил ходуном, выписывая фигуры в виде сильно уплощённой восьмёрки. Оба и Августин, и тот второй в коридоре прекрасно знали, что вмешательство в одну десятую секунды будет стоить жизни. Но тот второй был профессионалом и от того не сомневался в своём преимуществе перед Вяслаухем сетевым, легавым. Двум смертям не бывать, а одной не миновать, вспомнил Августин и решившись, выстрелил в шкафчик с коллекцией дезодорантов. Грымхнул неожиданно сильный взрыв. В дверном проёме возникла мишень в дорогом пиджаке и в чёрной маске. Одежда на нём горела. Автоматная очередь, выпущенная наугад, чтобы не тратить времени на ориентировку, прошла над головой Августина, сокрушая трёхслойное оконное стекло. Августин выстрелил два раза. Противник влетел в огонь, лижещий стену коридора вокруг шкафчика. Ожидание было невыносимым. Если его убьют, пусть лучше сделают это сейчас. "Томас, пора", прошептал Августин. Томас бросился в коридор, Августин выстрелил в слепую из-за угла, и упав на брюхо прямо под ноги продолжающему стоять и гореть киллер, увидел второго. Этот корчился на полу в входной двери, придавленный сверху негодующим Томасом. "Томас, фу, гулять", приказал Августин, зная, какое поистине магическое действие оказывает на его четвероногого друга слово "гулять". Томас выскочил в распахнутую дверь. Последним патроном Августин добил лежащего киллера. С отчаянием, вслушиваясь в адресованные Томасу выстрелы на лестничной клетке, Августин подобрал мистраль, лежащую ног киллера, которому не повезло первым. Через секунду длинная очередь уложила третьего, выскочившего в коридор из кухни. И только когда автомат в руках Августина захлебнулся и замолк, он сообразил, что не видел этого третьего и не мог видеть, потому что стрелял из неудобнейшей позиции, держа автомат на коленях, нажимая на спусковой крючок большим пальцем левой руки и тупо глядя на ботинки первого трупа. Августин вскочил, прыгнул к следующему телу и опять же к своему величайшему изумлению сломал прикладом бесполезного автомата челюсть четвёртому тени, который рискнул высунуться из комнаты с капсулой. Сменив мистраль на какую-то короткую дрянь с массивным подствольным гранатомётом, Августин выскочил на площадку перед лифтом. Двери лифта в этот момент степенно открывались. Это спасло ему жизнь. Площадку прошли две согласованные очереди, но Августин, заскочивший в лифт и сбивший с ног перепуганную соседку по этажу, не имел даже пустячной царапины. Он заорал первый и для верности ударил по кнопке 1. Соседка истерически хохотала. Августин для острастки пустил короткую очередь между закрывающимися дверями лифта. Кабина незаметно тронулась и плавно пошла вниз. Где ещё его могут ждать? Внизу? Вверху? Куда побегут те двое, которые остались на площадке? От правильного ответа на этот тривиальный психологический тест зависела его жизнь. В тесте Хаугстин был докой. Он крикнул стоп и с трудом дождавшийся остановки, которая последовала спустя бесконечно долгую секунду, выстрелил в потолок кабины из подствольного гранатомёта. В лицо полетели обломки горячего пластика, кабина заволокла дымом. Соседка больше не билась в истерике. Похоже, её перегруженный шоком мозг признал единственным возможным бессознательное состояние. Августин полоснул короткой очередью по кнопкам, подпрыгнул, хватился за потеплевший край двери и, потянувшись, оказался на крыше лифта. Лифт висел между 77 и 78 этажами. К счастью, Августин принял своё решение достаточно быстро и не успел опуститься ниже. Однообразно ругаясь, он полез вверх по трусам. Лифт, конечно, признан сейчас системой жизнеобеспечения дома совершенно непригодным, аварийным, катастрофически сломанным и наверняка блокирован. Поэтому вышибалы от своих убийц Августин почему-то мысленно окрестил именно вышибалами. Наверное, чтобы меньше бояться. Могут жать на кнопку вызова лифта хоть до вечера. Августин был на уровне 80-го этажа, когда в шахту ворвался огненный смерч. Но вышибалы явно не собирались ждать на кнопку вызова до вечера, а попросту вынесли из гранатомёта раздвижные двери 78-го этажа. Надо полагать, именно на этом этаже они находились, когда выстрел Августина разнёс крышу кабины. Несколько секунд, всего несколько секунд Августин вспомнил, что в младшей школе всегда лазил по канату хуже всех. Вспомнил, правда, и сколько часов провел он в старших классах, болтаясь под потолком пустынного спортзала с неповторимым ощущением человека, победившего собственное бессилие. Что это было за ощущение? Снизу ударили два мистрали, но Августин был уже у цели. Дверь, наглухо закрашенная, заодно с косяком при последнем косметическом ремонте какими-то безвестными дядями Борями, вечно хмельными покровителями строительных роботов, не поддавалась. Августин сделал несколько одиночных выстрелов по периметру двери и, издав хриплый яростный рык, которому позавидовал бы любой аватар снежного барса, навалился на нее плечом. Дверь неохотно поддалась, и он, упираясь изо всех сил, все-таки расширил щель до приемлемых размеров. На крыше его дома располагалась вертолетная площадка. Обычно она пустовала, но сегодня ей могло позавидовать Тушина. Два совершенно одинаковых матово-черных вертолета К-106, без каких бы то ни было надписей и опознавательных знаков, стояли рядом как «шерочка с машерочкой». Около одного из них, выставив перед собой пистолет, неуверенно озирался очередное вышибало. Молодчик, конечно, услышал глухие выстрелы Августина в дверь, и потому он осторожился.